Красная волчанка. 43-летняя Роза Меддик расскажет свою историю лучше меня. Я так рада, что наконец могу поделиться с кем-то своим опытом, особенно с врачом. Я работаю медсестрой медицинской клиники и так устала от того, что никто не воспринимает всерьез мои рассказы о том, как мне помогли внутривенные вливания перекиси. В 1978 году мы с мужем занимались постройкой собственного дома, и я очень много работала физически. По ночам у меня все болело, особенно суставы. Болели также и ноги, и плечи. Дочь мне меня становилась так холодной, что приходилось укрываться кучей одеял. Но вскоре я просыпался от того, что мне делалось слишком жарко. Я убеждал себя, что во всем виноват сквозняки, что мне холодно из-за них. Но на самом деле я лишь искал предлог, чтобы не признаться себе в том, что я больна. Я стала очень чувствительной, сентиментальной. Мир казался мне полным неуразимой печали. Я начинала плакать по всякому мелкому поводу. Например, когда разбилась сахарница, помню, я отреагировала на это как на настоящую катастрофу. Приходя в церковь, я всегда плакала, всегда меня там умиляло. Мне было понятно, почему мои дети не так чувствительны, как я. У меня постоянно болели суставы. Я не могла пробежать и 100 метров без того, чтобы не начать задыхаться. На солнце мое лицо странно краснело. Кроме того, меня постоянно мучили простуды и боль в горле. В январе 1979 года лечащий врач сказал мне, что у меня повышен титр АНФ и что, возможно, я больна волчаночным полиартритом. Он посоветовал принимать аспирин, когда мне будет плохо. Вскоре меня стало мучить боль в груди, и я рассказала об этом одному из врачей клиники, где я работала. И я боялась, что у меня возникнут серьезные проблемы с сердцем потому что сердечными заболеваниями страдали мои родители. Врач сказал, что лечить волчанку можно регулярным приемом аспирина, и я последовал его совету. Действительно, через некоторое время я стал чувствовать себя значительно лучше. В то же время у меня были частые позывы к мочеиспусканию, особенно во время месячных. Во время месячных, надо сказать, все мои симптомы усиливались. Лечащий врач направил меня к урологу, который, проведя цистоскопию, сказал, что мне необходимо сделать реконструктивную операцию на, на мочевом пузыре. В то время я абсолютно верила врачам, и в марте мне сделали операцию на мочевом пузыре. Теперь я считаю, что она была не нужна, потому что через две недели после операции все симптомы вернулись. В июне 1984 года я впервые услышал о лечении перекиси водорода, но тогда не задумывалась о нем всерьез. В июле к нам в церковь приехал с лекции оутер Гротц. Я с интересом выслушала его рассказ и стала принимать 35-процентный раствор перекиси водорода по 10 капель 3 раза в день. Через 2 недели, как и говорил Гротц, мне стало плохо. Но я не сдалась. Только сократила прием до 2 раз в день. Первое, что изменилось, это мое настроение. Я стал более оптимистичный, более радостный. Артрит, от которого я страдала, Сначала локализовался в среднем пальце руки и двух суставах ног, а потом его все исчез. В то время я принимала по 5-6 таблеток матрина, разновидность аспирина, ежедневно. Благодаря перекиси я смогла уменьшить прием таблеток до 3 в день, без какого-либо усиления болезненных симптомов. В ноябре 1984 года я проснулась посреди ночи от нестерпимой боли в области левой почки. Мне было очень нехорошо. Я выпила воды и пошла в туалет. Оказалось, что мне больно мочиться. Утром я первым делом отправилась к врачу, который обнаружил в моей мочи кровь, но при этом не нашел никакой инфекции. В тот же день я еще раз болезненно сходила по маленькому, и мне показалось, что я заметила в унитазе черный сгусток, уверенность, что это был камень. Я увеличила прием перекиси до 15-20 капель по два раза в день. В марте следующего, 1985 года, У меня случился еще один болезненный приступ, почти как в ноябре. Только теперь боль возникла в нижней части живота. Боль была очень сильной, так что я не могла пошевелиться. Потом начался понос. Я пошла к лечащему врачу, но только для того, чтобы поставить его в известность о случившемся. Не думая, что он понял, что со мной было, потому что приступ уже прошел. Он вообще вел себя так, словно подозревал, что я все выдумала. В следующие месяцы я снова снизила прием матрина. И опять благополучно. Меня не знобило, не было плаксивости или выпадения волос. Обычно каждый сентябрь у меня начиналась линька, которая длилась всю зиму. Так как я хорошо себя чувствовала, даже слишком хорошо, в октябре, ноябре и декабре 1985 года я стала принимать перекись водорода нерегулярно. Тогда же началось ухудшение моего состояния. По вечерам мне было холодно, стали выпадать волосы. Однако, прежде чем вернуться к приему перекиси, я сделала кое-какие анализы. Оказалось, что содержание лейкоцитов в крови равно 5000, а сыворочного комплимента – 44, при норме от 150 до 250. В феврале 1986 года я заболел гриппом, но через 5 дней вышла на работу. Содержание лейкоцитов в крови было низким, 2500. В августе я снова снизила дозу Матрина. В сентябре количество лейкоцитов возросло до 6000, от чего я просто пришла в восторг. Мне также меньше хотелось в туалет, чем обычно. В октябре того же года мы поехали в отпуск в Аризону. Там у меня появилась сыпь на руках, типичная сыпь прекрасной волчанки. Руки чесались, но не болели. Сыпь довольно быстро прошла. Только две ранки довольно долго не заживали. Когда мне поставили диагноз «красная волчанка», мне было 24 года. Теперь мне 42. Я редко ложусь спать раньше 11 часов вечера и редко встаю позже 7 утра. Несмотря на это, мне не хочется спать днем. Мне по-прежнему тяжелее всего во время месячных, но теперь легче, чем раньше. Я езжу с мужем в горы на охоту, только стараюсь не находиться подолгу на солнце. Мне кажется, что за те 2,5 года, что я принимаю перекись водорода, мое состояние значительно улучшилось, что, конечно же, отразилось и на образе жизни. Имеющаяся у нас медицинская карта розы полностью подтверждает ее удивительный рассказ. 26-летняя Крис Спрингер стала жертвой тяжелой формы красной волчанки, что едва не привело к ее преждевременной гибели. У Крис развилось воспаление мозга сопровождавшиеся судорогами и другими симптомами, характерными для инсульта. Два приступа пиелонефрита едва не стоили ей жизни, потому что во время одного из них отказали почки. Надо сказать, что врачи широкого профиля, в том числе и я, редко способны поставить диагноз «красная волчанка» с первого раза. Слишком это тонкое дело. Даже специалисты-дерматологи не всегда могут сразу и безошибочно поставить нужный диагноз. Приз повезло. В ее случае красную волчанку диагностировали достаточно рано, по двум причинам. Во-первых, у нее вокруг носа появилась так называемая «бабочка», то есть сыпь, напоминающая по форме бабочку. Для любого квалифицированного врача это должно послужить поводом диагностировать красную волчанку. Во-вторых, и это самое главное, у дерматолога, к которому обратилась Крис, была сестра, тоже болевшая красной волчанкой. Один специалист порекомендовал Крис лечиться цитоксаном, но Крис, будучи неглупой женщиной, отказалась. «Я вовсе не хотела подрывать себе здоровье», — объясняет Крис. Цитоксан по своему действию напоминает знаменитую азотную горчицу, которую немцы использовали во время Первой мировой войны в качестве боевого отравляющего вещества. Азотная горчица — термин, принятый в США для обозначения ряда веществ, близких к построению горчичному газу, приту, и используемых для лечения ряда новообразований. Сегодня многие врачи считают уместным использовать цитоксан против собственных пациентов. Цитоксан вызывает рак и наносит колоссальный вред почкам. Если пациент принимает кортизон, то от цитоксана может развиться инфекция, грозящая фатальными последствиями. Крис принимала кортизон и по-прежнему принимает. К тому же у нее даже без цитоксана раз развилась серьезная дисфункция почек. Цитоксан наверняка бы убил ее. Когда ее случай был представлен на суд медиков из медицинского института, применявшееся лечение было раскортиковано в пух и прах. Лечащему врачу было сказано «Не может быть, чтобы состояние так улучшилось само по себе. Но вы все делали неправильно, вы даже не прописали ей цитоксан. Если она выздоравливает, то это происходит несмотря на совершенно неправильное лечение. Ни пациентка, ни ее лечащий врач не сказали, что она принимала внутрь перекись водорода. Лечащий врач, скорее всего, не знал об этом. Неоспоримо то, что, страдая от тяжелейших осложнений красной волчанки, Крис не умерла, а поправилась. И произошло это не без помощи перекиси водорода. Сейчас Крис продолжает принимать перекись перорально. Рассеянный склероз Врач, рассказавший нам эту историю, пожелал остаться неизвестным. Случай рассеянного склероза, о котором я намерен рассказать, крайне необычен. В качестве лечения мы применяли оксидитивную терапию, внутривенное введение перекиси водорода. Рассеянный склероз – заболевание неизвестной этиологии. Недавно стало обсуждаться гипотеза о вирусном происхождении этой болезни, что не должно нас удивлять, так как 20-30 лет назад вирусная природа рассеянного склероза почти ни у кого не вызывала сомнения. С этой точки зрения, то, что для лечения мы выбрали внутривенное вливание перекиси водорода, тоже не должно вызывать большого удивления. Кислородная терапия известна своим антивирусным действием. Поразительные результаты лечения можно отнести не только за счет окислительного эффекта, но и за счет специфических свойств перекиси. Другими словами, вполне вероятно, что параллельно действовали другие механизмы борьбы с вирусом, такие как повышение содержания интерферона в крови. Могли действовать и другие, пока что неизвестные нам факторы. Пациенту, мужчине 44 лет, диагноз рассеянной склероз был поставлен 14 лет назад. За время, прошедшее с момента постановки диагноза, больной лечился у многих врачей с переменным, но всегда незначительным успехом. Как известно, у рассеянного склероза есть стадия обострения и ремиссии, и данная история болезни вполне соответствует такой схеме. Также известно, что со временем этапы обострения становятся более выраженными и длительными, а ремиссии наоборот. Другими словами, болезнь со временем прогрессирует. Именно поэтому важно учитывать, что со временем возникновения заболевания прошло как минимум 14 лет. Особое внимание следует обратить на краткий срок лечения и его интенсивность. Итак, перед нами 44-летний мужчина кавказского происхождения, который обратился к нам в клинику 16 мая 1988 года. В день первого посещения ему потребовалась помощь жены и санитаров для того, чтобы подняться в кабинет к врачу. В истории его болезни указано, что диагноз «рассеянный склероз» был поставлен в 1975 году. Вот некоторые из симптомов больного во время постановки диагноза. Замедление речи, плау бессилие, нарушение координации движений ног, расплывчатое зрительное восприятие. Несмотря на то, что интенсивность симптомов То время было не столь высоко, с течением времени они стали намного выраженнее, появились боли. Больной обращался за помощью ко многим врачам, но без особого успеха. Непосредственно перед обращением в нашу клинику его в течение 8 месяцев наблюдал очень известный западногерманский врач. Пациент повторно посетил нашу клинику 23 мая, в этот раз с жалобой на пролечь правой ноги. Обследование показало, что другие конечности также находились в очень ослабленном состоянии. Тем не менее, явных внешних нарушений не наблюдалось. Анализы не выявили никаких отклонений от нормы, за исключением повышенного уровня холестерина и липопротеидов низкой плотности и пониженного уровня липопротеидов высокой плотности. Тем не менее, диагноз рассеянный склероз» Был подтвержден и 23 мая, согласие пациента мы приступили к курсу оксидитивного лечения, внутривенные вливания перекиси водорода. В целом было сделано 20 вливаний с промежутками в 2 или 3 дня. Следует подчеркнуть, что лечение пациента, безуспешно пытавшегося избавиться от своего недуга, в течение 14 лет заняло всего 2 месяца. 6 июня 1988 -го. Сегодня пациенту сделано шестое вливание. По его словам, чувствовать себя он стал значительно лучше. В выходные дни он немного походил возле дома. Пациент смог самостоятельно подняться на одну ступеньку, что с точки зрения членов семьи является большой победой. 9 июня 1988. Спустя три дня, 9 июня, проведена еще одна процедура внутривенного вливания перекиси водорода. Пациент ощущает прилив сил. 30 июня 1988. Проведено 14-е вливание. Пациент теперь может самостоятельно передвигаться при помощи трости. 5 июля 1988. Сделано 16-е вливание. Пациент находился на ногах в течение 4 часов. Ни разу не присел. Мы узнали, что это произошло на вечеринке. Поразительно. Последняя 20-я процедура ливания проведена 15 июля. Пройдя последний осмотр, пациент вышел из клиники и уехал в спортивной машине с откидным верхом. За свою почти 30-летнюю практику я впервые сталкиваюсь со столь стремительным выздоровлением от столь тяжелого заболевания. Именно поэтому я счел необходимым ознакомить с этим случаем в уважаемое собрание. Как я уже говорил, Общее число проведенных внутривенных вливаний перекиси водорода равнялось 20, и на них потребовалось всего 2 месяца. Это невероятно короткий срок, если учесть, что пациент потратил 14 лет и десятки тысяч долларов, пытаясь излечиться от своего недуга у лучших врачей мира. Вопрос. Доводилось ли вам лечить перекисью водорода других пациентов с рассеянным склерозом? Ответ. Да. Но результатов, подобных этому, добиваться не удавалось. Однако причина здесь, как мне кажется, не в каких-то недостатках терапии, а в том, что лечение начиналось слишком поздно. Как вы, наверное, помните, больной на время поступления в клинику только входил в стадию инвалидной коляски. К инвалидному креслу он был прикован только одну-две недели. Я считаю, что это крайне важно. На мой взгляд, человек, проведший в кресле, скажем, два года, практически не может рассчитывать на такой положительный эффект, какой мы видели в данном случае. Лечение рассеянного склероза при помощи перекиси водорода или других средств нужно проводить до того, как человек оказался прикованным к инвалидному креслу. Вопрос. Какое действие имели вливание перекиси на других больных рассеянным склерозом? Были какие-либо признаки улучшения или таковых вообще не было? Ответ. Как вы, вероятно, знаете, вливание перекиси водорода обычно назначают тем пациентам, которые больны сразу несколькими заболеваниями. Как правило, у таких пациентов наблюдается рассеянный склероз, плюс воспаление легких, плюс и что-нибудь еще. Улучшение у таких больных наступает. Но оно не обязательно связано с рассеянным склерозом. Тем не менее, реакция больного на улучшение всегда восторженная, что затрудняет объективную оценку его состояния. Я бы сказал, что мы добивались разного успеха с разными больными, но ни в одном случае не наблюдалось такого положительного результата, как в описанном выше случае. Кэрол Нельсон из Калифорнии, 32 года. Сейчас она успешно занимается торговлей недвижимостью, хотя в колледже была уверена, что в жизни ей ничего не добиться. Для того, чтобы понять, что написано в учебнике, ей приходилось прочитывать текст вслух. Представляете, какая нужна сила воли, чтобы в таком состоянии закончить колледж? Кэрол хотела стать врачом, но поняла, что недостаток способности концентрировать внимание делает ее мечту недостижимой. В возрасте 21 года Кэрол заболела рассеянным склерозом. В 1984 году, будучи не в состоянии вести нормальный образ жизни, она продавала свой дом и ушла с работы. Вдобавок к рассеянному склерозу Кэрол страдала аллергией на разные виды пищи, кандидозом и тяжелой формы предменструального синдрома. Рассеянный склероз сначала проявился в том, что конечности стали терять чувствительность, затем стало падать зрение в правом глазу до такой степени, что он почти перестал видеть. Руки потеряли силу, стопы практически онемели. Заболел, Кэрол, что называется, стала ходить по врачам. Это ни к чему не привело, только лишило ее 10 тысяч долларов, которых стоили медицинские услуги. Тогда Кэрол решила взять дело в собственные руки. Врачи, к которым она обращалась, не верили в существование такой болезни – кандидоз, и в большинстве своем не принимали концепцию предменструального синдрома. В ответ на жалобы на аллергию к пище они только пожимали плечами. «В какой-то момент я поняла, что надо подходить к лечению совсем иначе», рассказывает Кэрол. «В противном случае мне пришлось бы провести остаток жизни в инвалидной коляске». Три года она искала нужное лечение, пока не наткнулась на кислородную терапию, внутривенное вливание перекиси. Она не помнит, кто именно посоветовал ей попробовать это средство, но она сразу интуитивно почувствовала, что это следовало сделать. Развитая интуиция – прекрасное женское качество. Ей удалось найти врача, который согласился провести курс внутривенного выливания перекиси водорода. Кэрол полагала, что ее главная беда – кандидоз, и лечиться перекисью она стала, собственно, от него. Кэрол и не подозревала, что перекись может помочь при рассеянном склерозе. Последний она считала пожизненным состоянием, так ей сказали врачи, которая может изменяться только в сторону ухудшения. Примерно через месяц после начала лечения было сделано около 12 вливаний. Кэрол обнаружила, что ей больно расчесывать волосы, что прикосновение зубцов расчески кожи коже черепа вызывает болезненное ощущение. Она сказала об этом матери, и та ответила, «У тебя всегда была чувствительная кожа на голове. Когда ты была ребенком, не с большим трудом удавалось расчесать тебе волосы». Разнообразие физиологических реакций организма Никогда не перестает меня удивлять. Кто бы мог подумать, что первым симптомом выздоровления от рассеянного склероза может быть возвращение детской чувствительности кожи на голове. Прошло несколько недель, рассказывает Кэрол. Как-то раз мы с мужем сидели в гостиной и отдыхали. Он пощекотал мне пятку, и мне стало больно. Настолько остро я почувствовала его прикосновение. Я попросила пощекотать мне пятку еще раз, и едва поверила собственным ощущениям. Пятка, потерявшая чувствительность, еще два года назад чувствовала щекотку. Мы чуть не закричали от радости. Наконец-то у нас появилась уверенность, что мою болезнь удастся победить. В тот вечер мы пошли в церковь и встав на колени благодарили Бога за чудесное лекарство – перекись водорода. Состояние Кэрол стало настолько лучше, что она отважилась проверить, не исчезла ли у нее пищевая аллергия. «У меня ужасная аллергия на пшеницу», – признается Кэрол. Стоит мне съесть крохотный кусочек пшеничного хлеба, как я потом два дня мучаюсь от запора. Я понимаю, что это довольно странная форма аллергии, но длительный личный опыт не оставляет места сомнению в том, что это именно аллергия. Когда пациент говорит что-нибудь в таком роде, врачу следует прислушаться. Может быть, с точки зрения медицинской науки, слова больного звучат неубедительно, но, как показывает практика, пациент чаще оказывается прав, чем неправ и я села за стол и съела целую тарелку пшеничной каши что как правило грозит мне серьезными последствиями но ничего не случилось а ведь я прошла всего 14 процедур и перекиси следом за аллергией исчез предменструальный синдром врача лечившего ее инъекциями прогестерона посадили в тюрьму скорее за применение нетрадиционного средства лечения чем за причиненный вред сказала кэрол так что лечение предменструального синдрома Было приостановлено. К большому удивлению, Кэрол вскоре после этого предменструальный синдром исчез сам собой. Сначала Кэрол решила, что она забеременела, так как до сих пор симптомы предменструального синдрома исчезали у нее только во время беременности, однако месячные начались через неделю. Кэрол посчитала произошедшее случайностью, но в последующие месяцы с радостью обнаружила, что предменструальный синдром наконец оставил ее. Резко улучшились умственные способности, до такой степени, что Кэрол с непривычки было трудно угнаться за собственными мыслями. В случае с Кэрол примечательным было то, что если вливания перекиси делались во время месячных, то последние прекращались. Через полчаса после начала процедуры – «Все прекращается, словно и не было ничего», — говорит Кэрол. Оценивая свой опыт, Кэрол приходит к следующему выводу. «Если бы я последовала совету невролога, то сегодня ездил бы в инвалидной коляске с подолженной пеленкой. Вместо этого я работаю полный рабочий день и чувствую себя совершенно здоровой». «Десять лет тому назад у меня развился порез с правой стороны тела», рассказывает 39-летняя Бетти Вест. «Врачи сказали, что во всем виноват мой мозг». Я не могла писать и вообще делать хоть сколько-нибудь сложные операции правой рукой. Мой лечащий врач поставил диагноз «невроз» и, казалось, совсем потерял интерес к моему недугу. Я обратилась к другому врачу. Врач невролог поставил правильный диагноз «рассеянный склероз», но помимо этого я не получил от него никакой серьезной помощи. Пришлось совсем отказаться от услуг представителя официальной медицины. На работе, после того, как я заболела, ко мне стали относиться не лучше. Для сослуживцев я уже была в живой труп. Работать в такой обстановке совершенно невыносимо, поэтому я оставила работу и вышла на пенсию по инвалидности. Пытаясь как-то выйти из сложившейся ситуации, я обратилась за помощью к представителям холистической медицины и думаю, что только благодаря ей и определенному духовному росту мне удалось пережить это трудное время. Состояние Бетти резко улучшилось после 25 вливаний перекиси водорода, Настолько, что она решилась вернуться на работу. «Кто-то удивятся мои сослуживцы, когда увидят меня в хорошей форме», – подумала она. О лечении перекиси водорода ей рассказал один знакомый, который посоветовал ей срочно ехать в Лос-Анджелес, где можно найти специалиста по лечению перекиси водорода. Знакомый сказал, что благодаря внутривенным вливаниям перекиси его сестра полностью излечилась от рассеянного склероза. Бетти вылетела в Лос-Анджелес на следующий день. Пройдя курс лечения в Лос-Анджелесе и заметно улучшив свое состояние, Бетти вернулась в свой город, где ей удалось найти врача, согласившегося проводить лечение перекисью по, при... по привезенной из Лос-Анджелеса схеме. К сожалению, поиск врача занял несколько недель, в течение которых состояние Бетти заметно ухудшилось. Всего через три процедуры здоровье Бетти пошло на поправку. Помимо чисто физического улучшения, Бетти заметила перемену в своем психологическом состоянии. Она стала уравновешеннее, оптимистичнее. Во время нашей беседы Бетти была на 90% здорова, не сомневаясь, что в скором времени она совершенно выздоровела. Как и в подавляющем большинстве других случаев рассеянного склероза, правильный диагноз был поставлен Кену и далеко не сразу. Точнее, с момента появления первых симптомов до постановки правильного диагноза Прошло пять лет. Первым тревожным признаком стало онемение мизинца на правой руке, которая потом распространилась на всю ладонь. Пытаясь согреть руку, Келук приложил к ней электрическую грелку и не заметил, как причинил себе ожог. Затем в поле зрения возникли постоянные черные точки, а глазные яблоки стали болеть. Следом расстроилась координация движений. «Я не мог пройти прямо и десяти шагов», признал Сомникен. Болезнь прогрессировала, и вскоре вся правая сторона тела Кена оказалась парализованной. Хотя руки у Кена постоянно мерзли, он не мог находиться в помещении, где было теплее 25 градусов по Цельсию. После нескольких месяцев лечения и перекиси водорода он начал постепенно возвращаться в нормальное состояние. Исчезли дрожь в конечностях и тепловая аллергия. Улучшилось зрение и он смог вернуться к работе. Сейчас он ощущает себя на три четверти здоровым, о чем раньше и не мог мечтать. Его по-прежнему иногда мучат приступы усталости, но, несмотря на них, он способен работать.